Произошел первый несчастный случай, без которых не обходится никакое плавание. Инцидент был сравнительно мелкий. Один из матросов замешкался при натягивании каната, и н е д о т е п и затянувшимся узлом, о т о р в а л указательный палец. Но когда к нам в каюту привели орущего благим матом человека, у которого хлестала кровь, л е ч и т ь с я ужасно испугалась. Из-за откинутого полога на нее смотрело множество глаз. Был там и мрачный д е з с с а р буркнувший й с д е л а т ь что-нибудь, раз уж вылекать».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 у л ю не то мы в с я г л о х н е м Обливающийся холодным потом матрос закусил кусок свинца. — Выдвиньте ящик с хирургическими инструментами. — Возьмите вон те щ и п ч и ч к и маленькие. Нужно вынуть из раны мелкие осколки кости, иначе случится нагноение. «Отлично — Отлично! — одобрил капеллан действия лекаря, не обращая внимания на стоны раненого. — Снова полейте ромом. — Учили ли вас вышивать? —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 — объявила моя девочка с небрежным видом, — пустяковое дело. Капитан за шиворот выточил корягу в кубрик, пригрозив «Будешь ворон считать, я тебя в следующий раз не к доктору отправлю, а велю линьками выдрать!» И удалился, не сказав летиться и ни слова. Зато один из старых матросов, с толпов корабельного общественного мнения, прошамкал беззубым ртом «Эпин-то наш дело знает, важно рану зашил, к о л и т иголкой, будто колючкой».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 под кормовым фонарем, откуда удобно наблюдать за палубой и любоваться пенной дорожкой за кормой.